Глава 51. Сердце. Айсла бесшумно шагала по снегу и мерно дышала. Весь ее мир сузился, превратился в воронку. Обычно бесконечные мысли сменились спокойствием хищника, ощущением за мгновение до убийства, до того, как спустить натянутую тетиву лука. Теперь уж Айсла была права. Она чувствовала это каждой клеточкой тела. Той ночью Ора ждала ее на первом этаже замка. Все вокруг трепетало от невидимой силы, исходившей от него волнами. Ора был взволнован, полон надежды. Тогда Айсла, сама того не желая, улыбнулась, потому что тоже была взволнована и полна надежды. Айсла подошла к Ора, встала на цыпочки и щелкнула пальцами по короне. Расплылась в усмешке, испытывая напарника, и, понимая, как месяцы работы бок о бок уняли его презрение к ней. Ора же нахмурился, а потом, к удивлению Айслы, снял свою корону с головы и надел поверх ее собственной. «Если ты окажешься права», — проговорил он, «то можешь стать даже могущественнее меня». От слов Ора у Айслы чуть не подкосились колени. Он действительно отдавал ей победу. Нет, признавал, что победа ее по праву. Это ведь она нашла разгадку, с которой не справился сам король. Айслы же сняла свою корону и надела ее на золотистые волосы Ора. Она выглядела на нем до смешного маленькой, и у Айслы дрогнули уголки губ. «Тебе идет быть диким, король!» — произнесла она, прежде чем выйти за двери. Его корона все еще лежала на ее голове теплой тяжестью. Она была такой большой, что доходила до середины лба. Но Айсла вдруг поняла, что не имеет ничего против. До рассвета оставалось чуть меньше часа, как раз достаточно, чтобы подыскать для Ора убежище. Как только они его найдут, Останется лишь подождать. Кожа Айслы зудела, все тело было покрыто искорками. Однако она оставалась в своей воронке до последней капли, сосредоточивая энергию на той стороне. На сердце. На тех, кого любила. На своем будущем. Сила — последнее, что ее заботило. Если Айсла могла спасти Селесту и Терру, Этого ей хватило бы с головой. Они значили куда больше, чем любые способности. Теперь Айсла это понимала. И очень надеялась, что осознание не пришло слишком поздно. «Чем ты займешься?» — спросила Айсла Ора, когда они только ступили на остров Луны. «Когда мы снимем проклятие?» Ора шагал размеренно, устремив взгляд в небо. «Я все восстановлю», — ответил он. Последние столетия все силы уходили на проклятие. Как их снять? Как выжить? Когда все это останется позади, я буду свободен и смогу вернуть Лайтларку былую славу». Айсла вскинула бровь. Под правлением солярианцев Ора покачал головой. «Нет, до того, когда народы были едины». Айсла глубоко вздохнула. «Едины. Значит, диким придется вернуться на Лайтларк. Тем, кто еще остался, — подумалось ей. И нутро свело страхом. Не уверена, что жители Лайтларка будут в восторге по поводу возвращения диких. Им придется смириться, — отозвался Ора, и его голос прозвучал так твердо, что Айсла подняла взгляд. Их глаза встретились. И, возможно, ты сама захочешь остаться. Айсла удивленно моргнула. Она никогда об этом не задумывалась. В те краткие отрезки времени, когда Дикая позволяла себе помечтать о будущем, о том, какой могла быть ее жизнь, если ей удастся снять проклятие, она представляла лишь отдельные картины. Они с Селестой вернутся в новоземье стелларианцев, будут праздновать каждый день рождения подруги без грусти и страха. Айсла начнет уверенно править новоземьем Диких, и подле нее встанут окрепшие терра и поппи и с недавних пор к этим фантазиям добавились визиты сумрачного время которое она станет проводить с гримом. ни одна вариация ее будущего не включала лайтларк возможно отозвалась айсла она лгала и благодаря своему дару ора это понимал В следующие полчаса Они шли по острову Луны в молчании. Ветер так яростно хлестал Айслу по щекам, что она задалась вопросом, не Азул ли тому виной. Азул. Ора до сих пор не знала доказательстве, что это Небесный отравил Селесту. И теперь Айсла все ему рассказала. «Это наверняка ошибка», — нахмурился Ора. «Азул никогда не стремился навредить другим правителям». Он даже не пытался заключать союзов. Разве найденное кольцо недостаточно красноречиво свидетельствовало о том, что Небесный не так уж невинен? Почему Ора его защищал? Айсла хотела было потребовать объяснений, как вдруг отшатнулась, когда что-то пронзительно взвизгнуло у нее над ухом. Темно-синяя птица. Она медленно хлопала крыльями будто перья стали слишком тяжелы для маленького тельца. Птица снова гаркнула, и на этот раз Айсла не стала ей угрожать, а просто отправилась за ней следом. Они с Ора быстро бежали по снегу, щурясь, чтобы не потерять пернатую в темноте. Айсла не чувствовала ни холода, ни резкий наклон холма, пока неслась за птицей через лес, чьи похожие на руки скелетов в ветви цеплялись за ее одежду, будто умоляя сбавить скорость. Айсла упрямо, тяжело дыша, двигалась дальше. Птица не была сердцем, Айсла это знала. Но пернатая к нему приведет. Впереди показались ледяные горы. Оракулы уже недалеко. Где тьма встречается со светом. Айсла вспомнила слова женщины, что сердце не заковано с ней во льду, но ближе, чем они думали. Здесь деревья росли подальше друг от друга, и снег скапливался большими сугробами. Среди них змеилась река, вода то всплескивала, то снова замерзала, и звук напоминал тихое потрескивание дров в очаге. Сквозь ночь вновь пронесся хриплый крик. Птица поднырнула и устремилась вверх на дерево. В гнездо. «Здесь!» — произнесла Айсла. Она знала, что сердце где-то тут. Оставалось лишь дождаться рассвета. Они нашли вырубленную в одной горе пещеру, откуда виднелось дерево. Ора развел огонь, хотя вполне мог согреть их обоих и Бизонова. Казалось, ему просто нужно чем-то занять руки отвлечься от времени, что тянулось слишком медленно, и от птицы в нескольких метрах поодаль. Или все-таки он не мог? Айсла видела, сколько его кожи обрело голубовато-серый цвет, чувствовала, как остров с каждым днем становится холоднее и темнее. Языки пламени вспыхивали и поднимались красивыми завитками. Огонь ора по-прежнему был оранжево-алым, но в нем проглядывалась иная краска — странный оттенок темно-синего. Наверное, его личный отпечаток. Айсла провела пальцем по короне ора, что вот-вот грозило свалиться с головы. Нахмурилась, устремив взгляд вверх на ее край, прямо над бровями. «Несуразно острая», — заметила Айсла, посасывая подушечку, которая успела отцарапать гранью. Ора рассмеялся. Какой восхитительный звук! Айсла сразу же заулыбалась искренне, возможно, потому, что была единственной, кто мог заставить короля смеяться. Но потом он согнулся пополам. Остров Луны содрогнулся. С потолка пещеры, словно кинжалы, посыпались сосульки. Одни разбивались в дребезги, другие вонзались в землю. Айсла едва увернулась от той, что чуть было не пробила ей руку насквозь. Ора выгнулся дугой, сжимая кулаки, сдавлен на рыча с искаженным болью лицом. С горы пластами поехал снег, угрожая засыпать вход. Птица сердито завопила, так пронзительно, что Айсла поморщилась. Раздался похожий на раскат грома треск, раскололся ледник. Толчки прекратились столь же резко, как начались. Остров гибнет, а с ним и я. Ора тяжело дышал, впиваясь пальцами в камень. Спина короля дрожала, словно он все еще чувствовал удары, все еще изнывал от боли. Айсла осторожно приблизилась, опустилась перед ним на колени. Ора привалился к стене, крепко зажмурившись. «Ты в порядке?» Он кивнул и тут же снова выгнулся в приступе, словно в него ударила молния. Ора хлопнул по земле ладонью, и там, куда он ударил, расползлись длинные трещины. Стеуларианская сила наполнила пещеру запахом искр. Айсла даже не могла вообразить, какую боль испытывал Ора. Связь с островом означала, что он чувствовал всю его силу, а также все разрушения. Айсла мягко коснулась плеча Ора, и он напрягся. Она быстро отдернула руку. Ора снова закричал, еще сильнее впиваясь в камень. В ладонях короля зарождался и угасал огонь. Замерзал и таял лед. Вспыхивали и растворялись искры. «Как? Как тебе помочь?» — запаниковала Айсла. «Наверняка же она может что-то сделать». Ора по-прежнему жмурился. Айсла смотрела, как он сглотнул, снова вздрогнул. Гадала, забрала бы его боль, если бы могла. «Спой мне, дикая!» — наконец произнес Ора. Айсла подумала, что ослышалась, но Ора судорожно вздохнул и притих. Он ждал. Она вспомнила ту ночь на балконе, как пела, не зная, что кто-то ее слышит. Ора ей похлопал, а она решила, что он так издевался. Может, ему просто понравилось. Она завела песнь диких, свою любимую, ту, которую пела, когда хотела послушать, как собственный голос возвращается к ней эхом. Когда сидела одна в своих покоях и надеялась, что кто-нибудь далеко-далеко ее услышит. Когда гадала, найдется ли кто-то такой в этой самой дали. Голос Айслы был текучим, как мед, высоким, как звон колокольчиков, глубоким, как раскаты грома. Она могла вытворять с ним безумные вещи, и всецело этому отдалась, откинувшись назад, едва касаясь коленями ног Ора. Ее голос разносился эхом по пещере, сплетая воедино гармонии. В какой-то момент Ора открыл глаза. Он наблюдал за Айслой. Мерно дыша, постепенно его кулаки разжались. Он приложил ладони к холодному камню и прислушался. Айсла улыбнулась ему, когда его плечи наконец расслабились. Но выражение лица Ора не поменялось, и она продолжила петь, потому что он не говорил остановиться, а солнце еще не взошло. Айсла пела до тех пор, пока голос не охрип и звук не стал другим. Такой ей тоже нравился, грубоватый иной. Она даже задумалась: не извежливость ли Ора позволяет ей продолжать? Но когда закрыла рот, король нахмурился. Почему перестала? спросил он. Айсла, переводя дыхание, указала наружу. Поэтому. Темное небо светлело, луна меркла. Ором мгновенно вскочил на ноги и они с Айслой бросились к выходу из пещеры. Замерли там в ожидании. Айсла заметила кое-что в лучах восходящего солнца. Прищурилась. Что-то парило в воздухе прямо под гнездом, не подчиняясь гравитации. «Это яйцо?» — спросила Айсла. Стоило слову сорваться с губ, как яйцо упало. Медленно. Слишком медленно оно ухнуло к земле и разбилось. Из скорлупы показался блестящий золотой желток. Он поднялся вверх вместе с солнцем, что вздымалось над горизонтом по ту сторону утеса. Цельным яйцо символизировало луну. Осипшим от пения голосом проговорила Айсла. А желток — это солнце. Сколько раз она думала, что полная луна похожа на яйцо, что солнце совсем как желток. Дикая повернулась к Ора, широко распахнув глаза. «Вот оно!» — произнесла Айсла. «Сердце!» Сердце скрывается, пока не расцветет и не станет частью Лайтларка. Ора предполагал, что оно должно быть растением, но на этот раз... В сердце воплотилось самой основой жизни — яйцом. Ора смотрел на парящий желток и забытую на земле скорлупу с таким благоговением, что Айсли казалось, будто он вот-вот рухнет на колени. Король встретился с ней взглядом и улыбнулся так лучезарно, словно сквозь его кожу светило само солнце. Ора подхватил Айслу на руки и закружил. Она рассмеялась, едва сдерживая слезы облегчения, от которых щипало глаза и жгло легкие. Ее мгновенно окутал жар Ора, пронизывающий до самых костей. Мгновение спустя она уже вновь стояла на ногах. Ора в неверии покачал головой. Он потянулся к своей короне, и Айсла подумала, что правитель хочет ее забрать. Однако он всего лишь поправил венец и улыбнулся. Вперед, дикая, произнес Ора. Да будь наше сердце. Айсла усмехнулась в ответ. Наконец-то. Она не слаба. Разгадала пророчество, нашла сердце по-своему. Айсла была права. Она вот вот спасет тех, кого любила. Сделает то, во что не верили даже ее опекунши. Она вот-вот победит на столетнем турнире. Айсла бросилась к дереву. Птица радостно завопила. Желток ярко сиял в лучах солнца, такой маленький, что поместился бы у Айслы в ладони. Он мерцал, словно чистое золото, источник всей силы Лайтларка — его сердце. Айсла протянула руку, схватила его, ощутила, как сила просочилась сквозь кожу, пробежала по венам, словно поток холодной волны, словно приливная волна ударила в макушку, охватила пламенем все тело. И тут же рассеялась, когда Айсли в грудь вонзилась стрела. Дикая охнула, рухнув на колени. Голова свесилась, взгляд уткнулся в длинное оперение, торчащее прямо из ее собственного сердца. Идеальный выстрел. Из-за спины донесся рев. Айсла подумала, что это, наверное, ора, и лес поглотила пламя, сжигая людей. Там были люди. Вендерленды. Они пришли отомстить. Дикари натягивали тетивы луков, чтобы выстрелить в Айслу снова, и умерли. Ора уничтожил их всех в один миг. Секунда показалась целой жизнью. Голова Айслы упала на плечо. Слишком большая для нее корона — скатилась на землю. Ора был рядом, в считанных метрах. Он тянул к ней руки, но не мог сделать и шага наружу, чтобы ее исцелить. Только не днем. На лице Ора миллионом граней застыло странное, необъяснимое выражение. Отчаянным рывком он бросился вперед, но тут же вновь взревел от боли на солнце его кожа. Лопнула. Кровь собиралась у ног Айслы алой лужей. Ее тепло среди холода казалось почти желанным. Она и так уже протянула слишком долго. Все те, украденные у смерти мгновения, которые ей, несомненно, подарила сила сердца. Айсла сжала сердце Лайтларка в одной руке, пока ее собственное отбивало последнее, Судорожные удары. Второй потянулась к кулону и дернула. Грим возник из ниоткуда еще раньше, чем Айсла успела отпустить бриллиант. Глаза Сумрачного расширились при виде нее, покрытой кровью. И в следующий же миг Айсла оказалась в его объятиях. «Пожалуйста!» — крикнул Ора из пещеры — и Айсла с трудом узнала его голос. Почему он умолял? Хотел, чтобы она оставила сердце? Ее рука обмякла, и желток упал на землю. Последним, что Айсла увидела, было лицо Ора, осколки эмоций на нем. Одна удивительнее другой. И все оборвалось. Сердце и правда поддерживало в ней жизнь. Айсла убедилась в этом окончательно, когда выронила его, и мир погрузился во тьму. А потом она провалилась в бесконечную россыпь звезд. Острова были всего лишь спицами в колесе, которая вращалась, вращалась, вращалась. Айсла же болталась где-то между ними, тонула, задыхалась, угасала. Мама, смогут ли они, наконец, встретиться? Папа, мужчина, который стоил смерти, стоил рождения проклятого ребенка. Смерть не была тихой и не была быстрой.